Примечание автора. Задача этих строк — дать некоторые пояснения касательно выдуманных персонажей моего романа, а также поблагодарить тех, кто тем или иным образом помог мне сделать эту историю более правдоподобной. Прежде всего, я глубоко благодарна могильщику приходского кладбища города Мостелес, Феликсу Луису Мартину и его тестю Виктору. Оба любезно уделили мне свое время — объяснив, как работает этот странный мир, которого так боятся живые и в который все мы рано или поздно так или иначе обязательно попадем. Надо отметить, что, несмотря на то, что описание кладбища отвечает увиденному моими глазами, ни один из могильщиков не имеет ничего общего с персонажами романа. Последние полностью выдуманы мной и проработаны специально для сюжета книги. Тоже относится к сотрудникам приходской администрации Мостолесской церкви Вознесения Девы Марии. Я очень благодарна разговаривавшей со мной женщине, ответившей на все мои вопросы весьма странного свойства, за ее готовность посвятить меня в тонкости захоронения, права собственности на могилы, идентификации останков и так далее. В обоих случаях любое сходство с реальностью является случайным. Я также благодарна моей невестке, Луисе Марко Соли, доктору исторических наук и великолепному знатоку фондов и библиотек, не раз помогавшей мне с историческими и архивными проблемами, справиться с которыми самостоятельно я бы не смогла. Помимо этого, я благодарю Донью солидат Бенито Фернандес за ее помощь в работе с архивами того времени. Спасибо, Монце Яньес! моему литературному агенту за непоколебимую веру в мое творчество и мои проекты, и Пури Пласа, моему редактору из издательства «Планета», чей энтузиазм не раз двигал горы моего сознания. Часть этой истории посвящена памяти моего тестя, Сакариаса Энрике Хорхе Абада, от которого я немало слышала про войну. Он рассказывал свои истории неспешно, глядя куда-то вдаль, пропуская перед глазами свою жизнь. К несчастью, он оставил нас несколько лет назад, лишив меня возможности слушать его и учиться у него. Мы совершаем страшную ошибку, пропуская мимо ушей то, что рассказывают наши старики. Их уход делает нас безвозвратно осиротевшими, отнимая их безграничную мудрость и жизненный опыт. Наконец, я благодарна моему мужу, Мануэлю де Хорхе Эрнандесу за его готовность с энтузиазмом читать и перечитывать мои труды и за его точные и всегда уместные предложения, сыгравшие решающую роль в плетении ткани этой истории. Марбелья, 3 декабря 2011 года.